Глава 13. Построение стало напоминать какой-то необычный тайный ритуал, в котором магистр Форд расхаживал перед нами взад-вперёд, заложив руки за спину, украдкой бросал хмурые взгляды и молчал. Молчал, будто проверял нашу выдержку на прочность. "Устало стоять", едва слышно прошептала Фабиана, и в неё тут же коршуном влетел хищный взгляд куратора. На тонких бледных губах заиграла зловещая улыбка. — А вот и первый доброволец! — радостно объявил он, приближаясь к моей соседке. Взял ее за руку, поднял ту вверх и вывел девушку из строя. — Адепт Карасо на сегодняшнем практическом занятии будет изображать архи-лича. А вы, дорогие смертнички, должны будете накладывать защиту вокруг кладбища, чтобы наш лич не сбежал и не смог пробить барьер. К тому же, следует обезопасить лес и всё живое от опасных эманаций, источаемых не только захоронениями, но и самим археличами. А вот кто такие археличи, нам расскажет адептка Слоул. Куратор крутанулся на каблуках высоких до колена сапог и впился в меня извитильным взглядом. Но магистр Форд, вы же говорили, я запнулась, осознавая, что меня просто загнали в ловушку. Велели учить про одних существ Она спросили про других. Хитро, ничего не скажешь. Куратор качнулся вперёд и снова выпрямился, словно неваляшка. Итак, адептка, ваш ответ. Давай, Карина, ты же читала, потёрла пальцем переносицу и забубнила. Архилич вершина эволюции лича. Он воплощается после э-э эм... Он очень злой, и его власть над мёртвыми безгранична. облегчённо воскликнула, радуясь, что удалось вспомнить хоть толику информации. Магистр Форд, из строя выступил Крейтон. Ну, конечно, кто же ещё? Архилих способен поднять всё кладбище разом. Более того, он способен выдёргивать души живых. Разве мы не должны подготовиться, как следует, прежде чем давать нам подобную практику? Куратор закатил глаза и повернулся к зеленоглазому психу. Крейтон, что с вами случилось? Не выспались? Поинтересовался хидно. Архелич будет ненастоящим, и именно потому, что он такая опасная и безжалостная тварь, мы должны научиться ставить защиту от него. Наша задача защищать живых от мёртвых, от нежити. Представьте, что кладбище это город, маленький, но город. В нём живут ваши друзья, знакомые, дети, кошечки и собачки. Мы будем учиться сдерживать Архелича, чтобы он не смог не только навредить нашим близким, всем живым. Но и не смог поднять мёртвых себе в услужение. Ясно. По спине ползли мурашки. Как-то я не думала, что нежить может быть настолько опасна. Архилич, нужно побольше о нём прочитать. Так точно, прозвучал рассеянный хор голосов. К тому же, пока ваши резервы нестабильны, вам только с ненастоящими архиличами сражаться, пробормотал он, ехидно фыркнув. После завтрака я разобью вас на спайке. И скажу, какую позицию кому занять. Всё, свободны. Встретимся через полтора часа у ворот кладбища. Адепты тяжко выдохнули, недовольно зашептались, а я поспешила в столовую. Мне ещё с собакой гулять. Кейтлин сверлила мою спину надменно-пристальным взглядом, но я невозмутимо грызла яблоко. Люблю яблоки. Фабиана уныло ковырялась ложкой в тарелке с рисовой кашей и всё время вздыхала. Что с тобой? не выдержала я. Соседка подняла на меня печальный взгляд. Почему именно я должна изображать архилича? Они же страшные. Думаю, тебе предстоит просто стоять в центре кладбища, хотя магистр Форт очень непредсказуем. Я откусила зелёный бок яблока и сочно захрустела. Вот именно, он всегда таким был, возмутилась соседка, откидывая рыжие волосы за спину. Забыла, как на третьем курсе он заставил нас ползать в грязи, а убирать крысиный помёт из складвых и даже мёртлы не выдал. Я не ответила, лишь улыбнулась, чтобы не выдать себя, ведь попросту не могу помнить этих моментов. На третьем курсе я проходила коммерческую деятельность, а не вот это всё. Привет, раздался рядом спокойный голос. Подняв голову, я приветливо улыбнулась малышу. Парень излучал волны тёплой энергии, которая дарила умиротворение. Садись, кивнула я на свободный стул и отодвинула поднос. Фабиана мгновенно стала пунцовой, что заставило меня удивлённо склонить голову. Чего это с ней? "Спасибо", сдержанно поблагодарил парень, поставил свою тарелку и начал есть. Он странный, но кто здесь вообще не странный? Я даже не спрашивала, зачем он пришёл, а он не спешил говорить. Фабиана давилась кашей, пытаясь спрятать лицо за волосами. Так и сидели. "Ладно, мне к ректору", произнесла, поднимаясь, и стала собирать грязную посуду. Мы же хотели, ну, помнишь? Многозначительно намекнула соседка, дёрнув бровями. После обеда, сейчас времени мало, отмахнулась я, собираясь уйти, но малыш вдруг заговорил. Я могу пойти с вами. Мы с Вабианой переглянулись. Ну, мы говорили о прогулке с собакой ректора, я сейчас как раз иду за ней. Парень передёрнул плечами. И что? Мне плевать. Ладно, согласилась я легко. «Мне-то вообще какая разница? Хочет, пусть идет». И вот под изумленными взглядами адептов, Дерека и Джастина в том числе, наша далеко не святая троица отправилась к домику ректора. Магистр Лайс снова предстал перед нами босой и лохматый в одних брюках, пытаясь натянуть рубашку на голый торс. «Пришли, адептка! Да не одна, я смотрю!» Задумчиво протянул он и пронзительно свистнул, вынуждая нас заткнуть уши руками. Из глубины дома донёсся цокот когтей по деревянномунастилу. Удачной прогулки. Ректор вытурил пса за порог и захлопнул дверь. Вельгельм радостно подпрыгивал, пытаясь лезнуть в мои пальцы. Мне ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть и отправиться выгуливать счастливого бигля. Прогулка выдалась фееричной. Пёс так разыгрался с осенней листвой, что и нас втянул в это безобразие. Невозможно оставаться в стороне, когда этот шерстяной комок счастья носится словно безумный, зарывается в кучи листьев, игриво рыкая и веляя хвостом. Мы резвились не хуже. Наверное, такая простая, весёлая игра именно то, что мне было нужно, чтобы отвлечься от хаотично бродячих в моей голове тревожных мыслей. Давно так не смеялась, призналась я, когда мы вернулись назад и сдали собаку уже собравшемуся ректору. И я Хмыкнул малыш и снял с волос Фабианы ярко-алый кленовый листок. Девушка смутилась, пригладила пальцами запутанные прядики и кивнула, соглашаясь с нами. У ворот практически все собрались и встречали нашу троицу заинтересованно-насмешливыми взглядами. Не обращая на них внимания, я встала в стороне и поздоровалась с подошедшим куратором. Ну что ж, сейчас начнётся настоящее веселье.